Глава 12 Меньше всего я рассчитывал увидеть рядом со своим домом кабриолет. А еще точнее, красный кабриолет. А если уж быть совсем точным, дорогущую кобру, за рулем которой сидела Аня Строганова. С одной стороны, мало ли кто любит красные кабриолеты. Девушки из обеспеченных семей часто колесят на них по фазису. С другой — Аня 15. «Да, формально имеет право, но вот лично меня настораживают малолетки с правами. Юную герцогиню сопровождал черный внедорожник, забитый охранниками. Четыре жлоба, сканирующие недобрыми взглядами каждую пять земли. Отдохните!» — улыбнулся я мужикам. «Ваша светлость!» — начал один из жлобов. «Вы слышали?» — отрезала блондинка. «Здесь мне ничто не угрожает». Боец кивнул и отошел в сторонку. Аня выглядела по своему обыкновению с ног сшибательно. Изящная фигурка, общая подтянутость, смуглая кожа. Возникло ощущение, что все последние дни госпожа Строганова провела на городских пляжах. Светло-голубое платье лишь подчеркивало природную красоту девушки. «Будешь заниматься в платье?» — уточнил я. «И в туфлях-лодочках!» Рассмеялась девушка. «Сразу после этого в моих руках оказались спортивная сумка и ножны со шпагой. Да, чего не отнимешь у Строгановых, так это фамильную любовь к шпагам и рапирам. Искусство владения этими клинками Рот практикует на протяжении нескольких поколений. Как вы понимаете, я согласился на информационную сделку с герцогом. Наша служба доставки...» Успешно работала на протяжении двух недель, и я с трудом успевал добирать новых сотрудников. Популярность обрушилась на меня, как снежная лавина. За эти недели я расширил штат курьеров вдвое, нанял еще пятерых телефонисток, взял второго бухгалтера. Заключил три дополнительных договора с заведениями в старом городе и крепко задумался над открытием дополнительных офисов в будущем. Позавчера я встретился с владельцем крупной оптово-розничной сети, специализирующейся на товарах народного потребления. Дешевые макароны, крупа, мука, подсолнечное масло, всевозможные консервы и копчености. Доставлять можно на грузовиках или в микроавтобусах. Сроки хранения у такой продукции выше. Беспокоиться о том, что остынет, не нужно». Обсудив эту историю на родовом совете, мы пришли к выводу, что доставки горячих блюд и обычных продуктов надо разделить. И курьеры экспедиторы, разумеется, будут больше зарабатывать, ведь им придется таскать много тяжестей и затариваться прямо на складе, разбираясь с накладными. Чуть позже добавим стиральные порошки, мыло, туалетную бумагу и всякую бытовую химию. Конечно, есть одна проблема. Невозможно внедрить доставку на максималках без полноценного сайта. Чем больше позиций товаров, тем сложнее потребителю все это запомнить. Когда ты приходишь в магазин, то видишь перед собой ассортимент. А у нас? Звонишь, спрашиваешь меню на сегодня, выбираешь из короткого списка, делаешь заказ. Оператор все это записывает в блокнотике. Вручную? Каменный, мать его, век! Проблема требует решения. И я крепко задумался над сотрудничеством с типографией. Чтобы печатать фирменные каталоги и распространять среди постоянных клиентов. А еще можно публиковать в газетах или озвучивать на радио какие-нибудь горячие акции. Два рулона туалетной бумаги по цене одного. Закажи три шаурмы прямо сейчас и получи чебурек в подарок. Прошу. Я открыл передание дверь. Федя уже пришел из школы и сейчас делал уроки в своей комнате. Витька убежал к отцу в ангар, где проводились испытания новой приблуды для Гефеста. Что касается Джан, то морфистка задерживалась из-за факультатива по основам родовой экономики. «Да-да, появился и такой». «А где можно переодеться?» Аня с интересом осмотрела холл. «Это ведь домоморф, да?» «Он ничего мне не сделает?» «Ничего», — я рассмеялся. «Ты в списке гостей, которым разрешено здесь находиться». «Предусмотрительно», — похвалила блондинка. «Так что с переодеванием?» Я позвал горничную. «Ламара, проводи герцогиню в одну из гостевых комнат». Девушка отвесила Ане поклон. «Следуйте за мной, ваша светлость». А потом в тренировочный зал крикнул я, поднимаясь по лестнице. Через 10 минут мы встретились в разросшемся додзё. Я поделил все доступное пространство на зоны, имеющие специализированное назначение. Теперь у меня есть локации для метания ножей, фехтования, укрепления мышц, растяжки, отработки ударов. Зона с матами, ринг, груши, манекены, ростовые фигуры – Очень удобно крушить желатиновых болванов, которые за секунду восстанавливаются бродягой. Аня выбрала для спарринга черный ифу. Меня же устраивали спортивные штаны и футболка. А как же парусиновые туфли? Девушка взглянула на мои и ступни. Пофиг, и так сойдет. Аня неуверенно переминалась с ноги на ногу, ожидая дальнейших указаний. «С одной стороны, я был ее одноклассником и выглядел, как обычный пятнадцатилетний мальчишка. С другой, герцог проинструктировал дочь по поводу моих возможностей и дал жесткие указания. Ко мне следовало относиться, как к сенсею или учителю фехтования. «Вижу, ты со шпагой!» Блондинка робко улыбнулась. «Помню ее снисходительный взгляд во время нашего показательного поединка в гимназии». С тех пор Аня успела сделать кое-какие выводы. «Хорошо. Я направился к стойке с оружием. Твой отец попросил меня учить тебя выживанию. Как ты представляешь поединок со мной?» Аня не сразу нашлась с ответом. «Жестко и никаких правил». «Ты веришь в правила?» «Ну...» Девушка осторожно подбирала слова, пока я стоял к ней спиной. «Есть воинская этика». Взаимное уважение. Мой выбор пал на круглый деревянный щит и одноручную секиру. Этика. Я нацепил щит на левое предплечье, а в правую руку взял топор. Вот сейчас я выйду против тебя со щитом и топором. Против шпаги. Этично ли это? Девушка покачала головой. Секунданты не разрешили бы такую дуэль. Забудь про дуэли. Неспешно направляюсь в центр зала. «Ты на улице. Меня прислал вражеский род. Какая здесь этика?» «Никакой», — резонно ответила девушка. «И что ты будешь делать?» «Драться». «Так дерись». Аня вытянула шпагу из ножен и двинулась ко мне, осторожно перестраиваясь на боевой лад. И все же от нее веяло страхом...» Думаю, она понимала, что учитель не станет убивать ученика, рискуя нарваться на проблемы с влиятельным родом. Я же не психопат. Но подкорки не прикажешь. Этот бой она уже проиграла. Атакуй, приказал я. Девушка на технике устремилась вперед, быстро перемещая ноги и нанесла шикарный укол, который я грубо отбил щитом. Не принял. Именно отбил, выводя блондинку из равновесия. Аня вскрикнула, но шпагу не выронила. Тогда я позволил ей продвинуться на полшага вперед и ударил по голени. Нога Ани подломилась. «Тебе конец», — сказал я. «Нечестно!» — девушка покраснела от возмущения. «Правда? Отхожу назад, бросаю на пол секиру. А теперь...» «Ты дурак?» — не выдержала блондинка. Шпага против щита? Почему нет? Ну, давай. Одаренная вновь была на ногах. Хорошая выносливость, стальные мышцы. Уважаю. Вопрос в том, готова ли она к дальнейшему развитию событий. Аня бросилась в атаку, но пропустила щит, который полетел ей в грудь. На инстинктах уклонилась, но не смогла сделать выпад на нужную глубину. Я же, оказавшись рядом, перехватил кисть со шпагой, оформил левой рукой двойку в корпус, выкрутил запястье и дождался очередного возмущенного вопля. После этого зарядил девушке локтем в затылок. Строганова рухнула на маты, хватая ртом воздух. — Что ты теперь думаешь о честности? — спокойно поинтересовался я. — Ты охренел? — прошипела девушка. — Да отец тебя... «Что?» — вкратчиво поинтересовался я. «Что сделает твой отец?» «С землей сравняет твою убогую усадебку!» — выкрикнула озверевшая блондинка, поднимаясь с колен. «Нет». Я покачал головой, наблюдая за бушующими в глазах блондинки эмоциями. «Во-первых, не сможет. Во-вторых, договоренность. Ты не должна учиться у меня фехтованию. Герцог хочет, чтобы я показал тебе...» «Именно то, что показал». Девушка бросила на меня яростный взгляд. «Показал что?» «Оружие не имеет значения», — пояснил я. «Любой инструмент может стать смертоносным для тебя, если дух слаб. Камень, молоток, отвертка, карандаш. Без разницы. Нападай». «Что?» — охренела аристократка. Я чувствовал, как вокруг нее вихрятся потоки энергии. Девушка восстанавливалась. «Ты безоружен!» «Представь, что это новая форма честности!» «Да ты издеваешься!» «Нападай!» — рявкнул я. Аня подняла шпагу. «Ты применишь свой дар!» «О!» — заинтересовался я. «И ты знаешь, какой?» «Папа рассказал». «Я не буду применять дар. Врешь! Есть только один способ проверить». Хмыкнув, блондинка попыталась достать меня в стремительном выпаде. Вот только на прежнем месте меня уже не было. Движение я начал за доли секунды до классической и предсказуемой атаки Ани, действуя на опережение. Самым сложным тут было оказаться рядом и справа, сместившись с линии атаки. При этом девушка не должна была среагировать. И тут мне пригодилось искусство быстрых шагов, которому я научился за много столетий до появления Ани на свет». Искусство, восстановлением которого я занимаюсь уже третий месяц. Кисть со шпагой в захват. Выкрутить под нужным углом, подхватить падающую шпагу за эфес. Аня почти не удивилась. «Как ты это делаешь?» «Однажды расскажу». Я поднял валявшиеся на полу ножны, вложил в них клинок и протянул девушке. «Надеюсь, ты уловила общий смысл». «Ты запредельно крут?» «Неправильный ответ». «А какой правильный?» «Забудь про шпагу. Мы к ней еще вернемся, но тебе предстоит освоить короткие клинки для школы и тесных помещений». «Я хорошо владею танто». В голосе блондинки послышалась гордость. «И дагой, но в паре с рапирой». «Уверена, что хорошо?» Аня потухла. «Не уверена». «Ладно». Я поднял топор со щитом, «Отнес к стойке и вернулся назад с деревянными макетами ножей. Приступим. Мы взялись за ножевой бой». Здесь у Ани тоже имели стереотипы. Она искренне верила, что противника можно обезоружить или нейтрализовать. «Почти не пользовалась перехватами, целилась в верхний отдел груди, шею и живот». Сильно удивлялась, когда нож выпадал из моей правой руки, перемещался в левую и фиксировал быстрые удары в корпус. Или резал вены на запястьях, когда аристократка пыталась захватывать мои кисти. «Это грязные приемы», — ворчала девушка. «Так нельзя». «Как видишь, можно». «Но, никаких «но», — отрезал я. «Эти приемы работают. Важна эффективность, а не твое отношение к ней». «Мертвецы не размышляют о чистоте стиля. Они превращаются в удобрение». Жестко, Как есть!» Мы продолжили тренировку. В какой-то момент я понял, что за нами наблюдают. Дверь зала тихонько отворилась, и порог переступила Джан. Девушка была в школьной форме, видимо, не успела переодеться. Красивая форма, кстати. черная юбка, белая рубашка, тонкий галстук. Смахивает на японские сайфуку. Появление морфистки совпало с концом нашего занятия. Я провел последний спаринг уже с металлическими макетами ножей, после чего отступил и поклонился блондинке. На сегодня все. Жду тебя через неделю в это же время. Аня, раскрасневшаяся и возбужденная, отдала мне муляж. Направилась к стене, взяла свою шпагу и лишь после этого обратила внимание на Джан. «Не помешало?» Вкратчиво поинтересовалась морфистка. Что-то в выражении лица соседки настораживало. «Мы уже закончили», — очаровательно улыбнулась Аня. «Сергей, ты нас познакомишь?» «Джан Курт», — вздохнул я. «Финансовый и юридический представитель моего рода. Анна Строганова, герцогиня из очень влиятельной и старинной фамилии. «Невлиятельнее, чем курты в халифате», — улыбнулась Аня. «Хотя, стоп. Насколько я помню, ваш род, госпожа Курт, угодил в немилость и пребывает в изгнании. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — процедила Джан. «Жаль, что так вышло», — покачала головой Строганова. «Вы потомственные и невероятно талантливые морфисты. Сильный дар». Но попытка влиять на правительство через сновидение... Наверное, это было не очень хорошей идеей. Удивительная осведомленность. Левый глаз морфистки дернулся. Я почти ощутил электрические разряды, пробегающие между девушками. — О, пустяки! — заверила Аня. — Сбор информации — наш родовой пунктик. Не знаю, сложились бы у вас отношения с тем юношей из дома «Орла», Но ведь и здесь события интересно разворачиваются, правда? «Сергей!» Глаза Джан метали искры. «Что она здесь делает?» «Это моя ученица». «По уговору родов», — добавила Аня с победоносным видом. «Прелесть!» Джан резко развернулась. «Рада была познакомиться». Хлопнувшая дверь заставила герцогиню вздрогнуть. «Что это с ней?» Невинно поинтересовалась Строганова. Подозреваю ты за дело за живое. Я нахмурился. Больше так не делай. Извини. Девушка виновато потупилась. Вы живете вместе? Вопрос прозвучал двусмысленно. Я бы не хотел это обсуждать. Открываю дверь, пропускаю блондинку в коридор. И, пожалуйста, воздержись от подобных выпадов в будущем. Меня вызовут на дуэль, Аня откровенно веселилась. Шагнув к девушке, я посмотрел ей в глаза, холодным, не мигающим взглядом. Это длилось несколько секунд. В итоге герцогиня не выдержала и моргнула. «Джан — часть моего рода. Обидишь ее, будешь иметь проблемы со мной». Я ожидал возмущенных комментариев, отсылок к могущественному папочке, новой серии подколок, но блондинка повела себя достойно. «Прости, я все поняла». Вот и хорошо. Я перестал давить на ученицу. «Ванная комната для гостей на первом этаже».